Ретт на ней освободились во время последнего сильного землетрясения. Может, их очистила тыла волна цунами. У меня не было времени, чтобы осмотреться. Я решила предоставить от специалистов. Ткнув мужа под ребро, она положила голову на грудь. Они проводили взглядом солнца, которое, хитро подмигнув на прощание, опустилось в море. Это был освещенный временем ритуал. Если только не штормило, они, находясь в открытом море, не пропускали ни один закат. Судно мягко покачивалось на волнах. Вдалеке проплыли огни огромного танкера, но в остальном они были здесь совершенно одни. Услышав резкий лай, Сьюзан испуганно вздрогнула. Она и не подозревала, что у нее так натянуты нервы. Судя по всему, странное, пугающее поведение морских обитателей — каким-то образом подействовала на нее. Я ее оскорую, мисс. Только сейчас Сьюзан обратила внимание на отсутствие на палубе четвертого члена экипажа. Собака снова залаяла. Низенькая и толстая Квинслендская сторожевая принадлежала профессору. Состарившийся и страдающий артритом пес, как правило, валялся на палубе, грейс на солнце. — Я сам займу, — сказал Эпплгейт. — Оставляю вас, влюбленных пташек, наедине, к тому же мне нужно в сортир и освободить место для еще одной бутылочки, прежде чем придет время отправляться на боковую. Кряхтя профессор поднялся на ноги и направился на нос, но вдруг застыл на месте, устремив взор на восток в сторону темнеющего неба. Пес снова залаял. На этот раз Эплгейт не стал отчитывать собаку. Вместо этого он обратился к Сьюзен и Грегу, и в его тихом голосе прозвучал отёга. Вам следует взглянуть на это. Сьюзен поспешно вскочила на ноги, Грег последовал за ней, они присоединились к профессору. Мать Божья, пробормотал Грег. — Похоже, мы нашли то, что заставило тех дельфинов выбраться из моря, — сказал Эпплгейт. На востоке широкая полоса океана светила с призрачным сиянием, которое поднималось и опускалось вместе с волнами. Серебристая пленка кружилась и бурлила. Старый пес стоял у элеерного ограждения правого борта и тоскливо с побыванием лаял. «Проклятие! Что это такое?» — спросил грек сьюзен подошел ближе. «Мне приходилось слышать о подобных явлениях. Это называется молочным морем. Моряки, плававшие по Индийскому океану еще со времен Джуливерна, рассказывали, что увидели такое свечение. В 1995 году одно такое пятно размером В несколько сот квадратных миль даже удалось сфотографировать со спутника. А это еще маленькое. — Маленькое, черт побери! — проворчал Грех. — Но чем это вызывается? Что-то вроде красного течения? сьюзен покачала головой. — Не совсем. Красное течение — вследствие цветения водорослей, а это свечение вызывается биолюминесцентными бактериями, которые, вероятно, питаются водорослями и планктоном. Никакой опасности они не представляют, и все же мне бы хотелось... Внезапно все судно содрогнулось от резкого толчка, как будто в дно ударилось что-то большое и тяжелое. Лай Оскара стал более истеричным. Собака металась вдоль ограждения, пытаясь просунуть голову между стойками. Все тропы подбежали к оскру и посмотрели вниз. светящийся край Молочного моря лизал борт судна. Из глубины показалась большая тень. Это была здоровенная тигровая акула, длиной больше шести метров. Перевернувшаяся кверху брюхом, она все еще судорожно извивалась, бессильно раскрывая пасть. Светящаяся вода пенилась вокруг нее, меняя цвет молоконосочный алый, цвет красного вина. Вдруг сьюзен осознала, что это не вода пенится вокруг туши акулы, а самая плоть, которая бурлит, распадаясь на куски. Акула быстро пошла ко дну, однако по всему молочному морю на поверхность стали всплывать новые тела, еще бьющиеся в предсмертных судорогах, и уже мертвые дельфины, морские черепахи, нороство рыб.